Лоран позволил себе эту слабость, решив, что его и без того разрушенной репутации это уже не грозит. «Кузина высказалась так же?» «Она в особенности», — ответил де Борт, приподняв подбородок. «Ясно». Лоран почти безразлично кивнул, глаза его запали, взгляд сделался еще более изнуренным. Де Борт прищурился.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 «Вдобавок вы приказали ему быть палачом, что идет вразрез с указами его святейшества. И то, лишь один еретик, неизвестно, скольких вы еще проморгали!» Прилат замолчал, позволяя Лорану осмыслить услышанное. Казалось, напряженной тишина была лишь в том углу, где стоял Гийом де Борт. По столу Лорана словно растекалась тягучая скука. Если его и впечатлила речь о позоре, он ничем этого не выдал. «Стало быть, меня не просто смещают?» Это не было вопросом. Лоран кивнул, соглашаясь с собственными мыслями. «Вы, архиепископ де Алансон, и мои родственники предпочли изгнать меня, а любые упоминания обо мне и моих подопечных стереть из хроник», — он усмехнулся.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 Преподобные либо хорошо вас знают, и думаю, обеспечат вам в изгнании хорошие условия. Хорошие тюремные условия. Идавиту усмехнулся Ларан, сохранив при этом скучающий вид. Вы заслужили это, устроив в Святом офицуму столько проблем. Как только вы отбудете, ваше место временно займу я. Не официально, разумеется. В документах этого упоминать не станут. А как только мои люди отыщу Танселяс, я... Теперь на губах Ларана растянулась нехорошая улыбка. Анселюс мёртв. Деборд оборвал себя на полуслове. Повисла напряжённая тишина. "И откуда такие сведения из надёжного источника?"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 Именно ее после казнил Вивьен. Лицо де Борда осталось непроницаемым, но на нем проступили красные пятна гнева. Лоран продолжал. «Элиза знала и Анселя Асье. Именно от ее руки он и умер. Она отравила его», — кивнул он. Голос его оставался спокойным, а бессильная злоба де Борда доставляла ему удовольствие.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 "Целая калдуни еретички", начал Деборд. "Должно было быть предано огню", кивнул Ларан. "Знаю. Это я тоже устроил. Без лишних свидетелей, своими силами". Глаза Деборда выпучились. "И после Контеля вам хватило наглости снова устраивать такое?" "А что мне было терять?" На это Деборду было нечт в ответить. «А, Ренар!» — он осёкся. Похоже, в голове его не укладывалась весть о смерти талантливого молодого инквизитора. «Он тоже знал эту Элизу?» «Знал», — кивнул Лоран. «По её словам, они были дружны. Впрочем, сейчас уже нет возможности проверить». Он воззрился на де Борда. «Вам нет необходимости оставаться в Руане слишком долго, ваше высокопреосвященство». Проблемы в лице Анселя Асье больше нет. Все, кто был замешан в этой истории, мертвы. «Кроме вас», — холодно сказал Деборт. «Кроме меня», — спокойно подтвердил Ларен. «Но, как вы сами сказали, мне нет места ни в отделении, ни в истории. А моя громкая казнь явно привлечет ненужное внимание. Не находите?» Некоторое время де Борд молчал. Его лицо сменило цвет с розового на почти пунцовый. Затем он заговорил, цедя слова сквозь зубы. — Ваше отделение — пример вопиющего неповиновения, беспорядка и разнузданности, — он покачал головой.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 «Она в особенности», — вспомнил он слова де Борда о своей кузине. «Ну что ж», — вздохнул Лоран, — «если она и впрямь меня ненавидит, наверное, мне действительно нечего терять».